Глава 11. Ступень в я. Если помнить о дополняющих друг друга описаниях психологии масс, сделанных многими авторами, попытаться охватить взором жизнь современных людей, то можно совершенно растеряться перед её сложностью и отчаиться дать её связанное описание. Каждый индивид является одновременно частью множества масс, Он испытывает многосторонние привязанности через идентификацию. Он строит свой идеал я согласно многим образцам. Каждый индивид является частью души многих масс: рас, сословий, религиозной общины, государства и так далее. А кроме того, он ещё и в какой-то мере отличается самостоятельностью и оригинальностью. Эти устойчивые и длительно существующие массы в своём неизменном влиянии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 Это условие чрезвычайно облегчает выбор вождя. Вождь часто должен обладать типичными качествами таких индивидов, но в более резком и чистом выражении и производить впечатление большей силы и свободы либидо. Далее вождю помогает потребность индивидов в сильном предводителе, и эта потребность наделяет потенциального вождя ещё большей силой, на которую он в противном случае, возможно бы и не претензал. Другие индивиды, идеал «я», которых не мог бы воплотиться в вожде без некоторой коррекции, поддаются внушению, то есть вовлекаются в массу путем идентификации. Таким образом, мы видим, что предложенное нами объяснение лебеденозной структуры массы сводится к различению «я» и идеала «я» и возможности вследствие этого двоякого типа образования привязанностей. через идентификацию и через встраивание объекта на место идеала я. Допущение существования такой ступени в я как первого шага в анализе я должно постепенно найти своё подтверждение в различных областях психологии. В статье "К введению в нарциссизм" я собрал прежде всего патологический материал, чтобы обосновать выделение такой ступени.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 По ходу нашего развития мы разделили наше душевное состояние на осознающее себя разумное я и на оставшееся вовне, недоступное осознающему я, бессознательное вытесненное содержание. И мы знаем, что устойчивость этого приобретения подвергается постоянным испытаниям. В сновидении и при неврозе это отключенное от сознания содержание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 Периодические прорывы запретов в сознании являются правилом, как это наглядно показывает институт праздников. Которые изначально были ничем иным, как запрещёнными, в некоторых случаях законом, эксцессами, и именно освобождению от запретов обязаны праздники своим безудержным весельем. Римские сатурналии и наш сегодняшний карнавал в своих сущностных чертах совпадают с праздниками первобытных людей. которые в половой разнузданности всякого рода находили освобождение от священных запретов. Идеал я охватывает однако совокупность всех ограничений, которым подвергается я. И поэтому отмена идеала становилась великолепным праздником для я, которое в такие моменты могло быть вполне довольно собой. Когда в я что-то совпадает с идеалом я, человек испытывает чувство торжества.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 что идеал я на какое-то время растворяется в я после более или менее длительного периода беспощадной критики со стороны идеала. В избежании неясностей надо сказать следующее. На основании нашего анализа я мы с полной достоверностью установили, что в маниакальном состоянии я и идеал я сливаются в единое целое, и личность, освобождённая от самокритики, вызывающей угнетённое настроение, Прибывает в состоянии торжества и самодовольства, избавившись от торможения, осмотрительности и самоуничижения. Менее очевидно, но всё же вполне вероятно, что страдания меланхолика являются выражением резкого раскола между обеими инстанциями я. В этом состоянии чрезмерно чувствительный идеал я беспощадно осуждает я, доводя больного до бреда унижения и самоунижения.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 которое оно испытывает в случае идентификации с отвергнутым объектом